Итак, в году 985 от Рождества Христова великий князь киевский Владимир Святославович собрал и построил собственное государство. Оно было заметно меньше, чем то, что стяжал мечом и славой его отец Святослав. Не было в этом государстве Валашских княжеств и Дунайской Булгарии не было малых земель, таких как косушские и аланские, не было обширного пространства хузарского каганата с Волгой и Тилем и важнейшим выходом в хвалынско каспийское море. Потеряны были и Тиль, и Семиндер. Не удалось подчинить Волжскую Булгарию, но и то, что осталось, было очень даже немаленьким. Любое из подданных Владимиру княжеств по масштабам средневековой Европы тянуло на графство, а то и на герцогство. За Владимиром остался саркел, а значит контроль над доном и надежная база в тулу у половецких кочевий. За Владимиром осталась Тмутаракань, богатейшая и обильная земля, труднодоступная для врагов, выход из Сурожско-Азовского моря к понту Эвксинскому, Черному морю. Владимир не смог вернуть восточное завоевания отца, однако на западе сумел даже расширить свои владения, расширить и укрепить, и замкнуть на себя, собрать воедино. Теперь вся эта земля была его, от варяжского балтийского моря до Черного, которое теперь уже по праву можно было назвать «русским». Ведь то, что прежде называлось «Княжья Русь», личное владение киевского князя, его люди, его данники, теперь расширилось до границ всего государства. И стало «Княжья Русь» Русью, единым и крепким государством под рукой великого князя Владимира, коему бы не князем Хаканом-герцогом зваться, а царем Кесарем. Но разве в титуле дело? Главное было сделано, главное – важное. Но самое главное, самое важное завоевание Владимира было еще впереди. И завоевание это было больше и выше земных княжеств. Завоевание, которое поставило Владимира вровень с величайшими владыками всех времен. Но об этом в следующей книге.